На периферии сознания девчонка что-то ворчала, но я не вслушивалась. Сейчас первоочередная задача как можно быстрее отсюда вырваться. Не понравилось мне то состояние беспомощности, которое я испытывала во время магии правителя. И тут на меня накатил страх. Я прислушалась к себе. Облегченный вздох сорвался непроизвольно. Моя сила при мне осталась. Не удалось кровавому захватчику забрать ее. Мои размышления были прерваны открывшейся дверью. Вошел Армис. Над его головой плыл магический светлячок. От яркого света на мгновение зажмурилось, но тут же, превозмогая слезливость, снова открыла глаза и уставилась на гостя. Лицо бесстрастное. Быстро окинув пространство нечитаемым взглядом, на мгновение брезгливо скривился и тут же вперился в меня. Подниматься и не подумала. Так и осталась сидеть у стены, поджав под себя колени. Ещё и глянула на него с вызовом. Сама первая не заговорила. Стало интересно, зачем пожаловал. И цель визита мне тут же озвучили. «Завтра тебя лишат силы. Заодно и казнят за пособничество переворота. Моя челюсть самым натуральным образом отвисла. Я смотрела на красавца-мужчину и пыталась осознать, о чём он говорит». Так как тот не торопился пояснять, уточнила сама. О каком перевороте идет речь? Сама-то я вообще не в курсе о собственных замыслах. Может, просветите? Язвительность и не думала скрывать. Ты провела ритуал призыва весьма опасного призрака. Заставила его напасть на правителя. А это смертная казнь. К тому же, как нам стало известно, именно тебе каким-то образом удалось освободить магов и за содеянное придется заплатить. И как же я их освободила? С чего такие выводы? Я вообще-то впервые во дворце, и... Хватит. И среди магов нашлись достойные, кто оказал неоценимую помощь его величеству. Он и рассказал, как ты вместе с призраком их освобождала. Он говорил совершенно безэмоционально, словно о погоде размышлял. Но мне вдруг показалось, что внутри него бушует самая настоящая буря. И она явно не со мной связана. Что же его так беспокоит? Вряд ли ответит, если я спрошу. Но обиднее всего оказалось другое. В рядах магов затесался еще один предатель. И на что надеялся? Неужели не видел, что стало с тем, кто продался Вайрам? Или решил, что его такая участь не коснется? Тогда он еще более глупый, чем я думала. «Раз меня казнят, то делиться силой я не собираюсь», — поведала с вызовом. На губах собеседника мелькнула едва заметная усмешка. «Тебя никто не станет спрашивать. Не пожелаешь расстаться с ней добровольно? Придется забрать силой, но от этого тебе самой больнее будет. А вот и мне кажется, без моего согласия никто ничего не сможет сделать, иначе давно бы уже забрали». Я вспомнила ту неприятную субстанцию и повела плечами. Именно этим завтра и займёмся. Сам его величество, может, и не сможет без твоего согласия получить магию. Но для меня преград в этом плане нет. Ты зачем сюда явился? Я разозлилась на ровном месте, что больше всего взбесила и сама не могла бы сказать. Но ярость накатила слишком внезапно. озвучить мою судьбу, «Благодарю, я тебя услышала. Оставь меня одну. Хоть последние часы жизни проведу спокойно». Отвечать мне не стали. Молча развернувшись, Армис покинул темницу. Но светлячка забирать не стал, оставляя мне, чтобы не сидела в темноте. А я закрыла лицо руками. Даже соседка сейчас молчала. Тоже, наверное, пребывала в размышлениях. Но долго жалеть о своей судьбе нам не дали. Сперва в стену просочился призрак, осмотрелся на предмет посторонних, а потом вышел сам. А следом за ним появилась и наша питомица. Она хотела броситься ко мне в объятья, но тут же застыла. Ее глаза увеличились в размерах. Она даже головой мотнула. И такое забавное выражение на ее мордочке появилось, что я невольно прыснула. А потом додумалась уточнить. «Что с тобой?» «Ты будто саму богиню увидела», — хихикнула в ожидании ответа. «Пытаюсь понять, что с тобой произошло. Ты сейчас словно двоишься. Еще и аура двухслойная стала. Одна часть полыхает алым, а вторая переливается серебром. Я такое впервые вижу. Все просто. Оказывается, душа Лаары находилась в кулоне. Я непроизвольно ее освободила». И сейчас в этом теле нас двое. Не знаю, как мы дальше будем сосуществовать, но пока нам вполне комфортно». «Невероятно!» — выдохнула Аата. А призрак подлетел ближе, едва ли нос к носу приблизился, чтобы заглянуть в глаза. И тут же его от меня отнесло. Вот почему у моего заклятого врага не получилось забрать силу. Ни того полета птица ему попалась. Ещё и хихикнул. Пришлось обломать его веселье. Зато завтра меня казнят. При этом мою силу грозился забрать Армис. Сказал у него, хватит умений и навыков. И моё согласие для него не понадобится. Армис. Прошелестело от рыськи. Он и правда может представлять угрозу. Но не для тебя, так как по силе вы равны. Я не знаю, как это вообще возможно... Но ощущаетесь вы почти одинаково. Ничего он тебе не сможет сделать. Мне очень хотелось бы верить ее словам. Но страх мешал рационально мыслить. До сих пор глаза кровавого захватчика стояли перед лицом. «Асфиер, а отсюда есть тайный выход?» «Думаю, нам пора бежать». «Увы, это единственная темница, в которую не ведет тайный ход». Сник-призрак. «Как нет?» Но ведь Аата сюда каким-то образом проникла. Она же вполне себе материальна, в отличие от тебя. Твоя питомица смогла проникнуть к тебе только благодаря связи. Она переместилась в это место, а не вошла через ход. Да и то только после того, как снова могла ощутить вашу связь. До этого ее не было, пояснили мне. Я окончательно сникла. Не стоит отчаиваться заранее. Ко мне приблизилась питомица, положила голову на колени, я зарылась руками в ее шкуру. Мягонькая, она словно отогнала все негативные эмоции. У меня включился мозг. А есть ли возможность сбежать от казни? И ты, Асфиер, можно каким-то образом сделать тебя видимым? На мой вопрос юный наследник развел руками. Отвернулся, чтобы не встречаться со мной взглядом. Чувствую, он сейчас бесится от своей беспомощности. Но тут он встрепенулся, к чему-то прислушался и прошептал Аате. «Быстро, к стене, попробую тебя спрятать». Он прижал к себе нашу зверюшку, надеясь таким образом скрыть. «От кого?» Ответ мы узнали через несколько секунд. Двери снова загрохотали, стражники вошли, глянули на одиноко сидящую меня, ухмыльнулись отодвинулись. Не сразу сообразила логику их поведения, но когда на пол швырнули какого-то парня, всего в крови, до меня дошло. Наверное, стражи каким-то образом узнали, что это единственная темница без тайного хода, потому его ко мне закинули. «Завтра вас обоих казнят, если этот доживет до утра», громыхнул голос одного из стражников. Больше говорить ничего не стали. Оставили нас в одиночестве. А я бросилась к бедолаге. Дыхание хриплое, я с трудом перевернула его на спину. Измазалась в его крови по локоть. Сперва охватила паника, так как я прекрасно понимала, парень не жилец. Огромная рваная рана поперек груди, наверняка смертельная. И да, прав был тот тип. До утра бедолага точно не доживет. И как быть? Я безумно хотела ему помочь. Тогда же со стражником получилось, но я, хоть убейте, не помнила, как это сделала, и сейчас всячески настраивалась и пыталась вспомнить. Силу хорошо ощущала, но она не торопилась откликаться. Я настолько погрузилась в собственные мысли, что не сразу заметила, как мое тело начало действовать самостоятельно. С ладоней сорвалось золотистое сияние охватывая пострадавшего. В голове замелькали образы, взятые непонятно откуда, связанные как раз с призраками. Сама, не осознавая, что творю, схватила Асфиера, в этот момент тоже склонившегося над парнем, впечатала в грудь пострадавшего. а а, -а Рехнулась! Ты что творишь?» возмутился новый знакомый. Его голос звучал из тела юноши. «Выглядело страшно!» Асфьер. «Мы должны его спасти», — умоляюще проговорила, а потом попросила изнутри подлатать своей эктоплазмой некоторые поврежденные участки. «Как ты себе это представляешь?» Недоумение в голосе парнишки. «Не знаю, не помню. Просто в голове все перемешалось. Мне кажется, я так уже делала. Или не я, не суть важно. Потом разберемся. Давай попробуем, а...» Время остановилось для нас троих. Я действовала машинально, следуя знаниям в голове. «Спроси кто, откуда я это все знаю?» Ни в жизнь не смогла бы ответить. Но наибольшее потрясение я испытала как раз в тот момент, когда вынырнувший из тела парня призрак прямо на глазах начал становиться материальным. Я даже его потрогала, чтобы убедиться хотя и раньше он для меня ощущался совсем непризрачной сущностью. Но сейчас отчетливо видела его тело. Сам несостоявшийся император от шока и слова сказать не мог. Он рассматривал собственные руки, трогал свое тело, приседал, пытался даже просочиться сквозь стену. Понятное дело, у него это не получилось. Он больно ударился лбом. Выругался, застонал, потирая место ушиба. А спустя несколько мгновений до меня дошел весь ужас ситуации. «Асфиер, мы попали. Ты же теперь тоже в опасности. Как и мы с этим бедолагой. Тебя увидят стражники». «Лаара, ты...» «У меня даже слов нет, как я счастлив». «Не представляю, как у тебя это получилось. Но я безмерно счастлив». Ведь ты подарила мне новую жизнь. Именно жизнь, а не существование. Меня подхватили на руки и закружили по камере. И столько счастья в глазах, что и я невольно улыбнулась, а потом расхохоталась, цепляясь за весьма широкие плечи юноши. «Поставь меня на место!» Со смехом попросила, чувствуя, как кружится голова. «И давай думать, как быть дальше!» «Не хватало, чтобы тебя казнили вместе со мной, когда придут за нами...» «Что касается стражников...» Асфиер не дал мне договорить. Он ненадолго задумался, распростёр руки в стороны, и я увидела, как с его ладоней полился голубоватый свет. Сперва он распространялся во все стороны, а потом со всех сторон к парню хлынули другие нити разных цветом. Они сплетались окутывали юношу, как коконом, распадались на миллионы брызг, чтобы тут же превратиться в тончайшие нити и устремиться за пределы нашей темницы. И что это было? Шёпотом, боясь спугнуть самое настоящее волшебство, уточнила у собеседника. Тот широко улыбнулся и подмигнув, поведал: "Я вернул себе управление дворцом и всеми его обитателями теперь осталось разобраться с захватчиком незаконно забравшим трон и корону и в этом я надеюсь ты мне сможешь помочь конечно мог бы и не спрашивать с готовностью согласилась я ты только скажи что делать надо есть у меня одна идейка шальная улыбка на лице нового друга успокоила и заставила поверить что все будет отлично но в глубине души Сомнения всё же остались, хоть я и гнала их от себя подальше. Снова обратила внимание на раненого. Он уже немного приходил в себя. На лицо вернулись краски. Синяки и ссадины прямо на глазах исчезали. И уже через несколько минут на нас смотрели лиловые глаза вполне себе симпатичного юноши. Он попытался резко встать, отчего скривился, положив руку на грудь где недавно была жуткая рана. «Куда? Лежи еще!» «Только из-за грани вернулся, а уже готов скачить. Нельзя тебе!» «Сперва восстановись нормально!» строго заметила, укладывая незнакомца обратно. Он послушался, но промолчать не смог. Сперва осмотрелся, скривился от запаха. «Ну да, знаю, тут не розами пахнет!» А потом уточнил. «Где я?» «И кто ты?» «Меня же вроде убили», — сперва говорил с горечью, но тут же его глаза загорелись. «Моя Туэра, она же наверняка сейчас с ума сходит. Ох, не наделала бы глупостей!» Незнакомец схватился за голову и снова посмотрел на меня. «Так меня убили или нет? И как я жив остался? Почти не добили!» «Ты в камере. Вместе со мной ожидаешь казни. Меня зовут Лаара. Я отказалась отдавать силу захватчику. Вот и наказана». «Казни?» «Им мало было того, что меня почти убили. Так теперь решили еще и на потеху публики прилюдное представление устроить». В голосе гнев. «А ты кто? И за что с тобой так?» Пришел мой черед задавать вопросы. Высказал свое мнение по поводу правления захватчика. Еще я отказался отдавать свою силу. Палач думал вытянуть из меня добровольное согласие под пытками. Перестарался. Меня Даврис зовут. Я глава общины Ставратара. Кто-то сдал наше поселение. Позавчера туда нагрянули вайры с необычными артефактами. Благодаря им нас почти всех едва не уничтожили». Что стало с моими людьми, я до сих пор не знаю. Сник парнишка. Я смотрела на него и удивлялась. Такой молодой, а уже глава общины. Видимо, уровень его силы огромен, раз многие его выбрали. Тут Даврис увидел Асфиера и мою питомицу. Его глаза широко распахнулись. Он даже тряхнул головой, не сводя взгляда сожившего призрака. Потом ещё и глаза потёр. Наконец, не выдержал. Я сошёл с ума? «Лаара, ты тоже его видишь?» И некультурно ткнул пальцем в моего друга. «А сфейера?» «Да, вижу». «А в чём дело?» Не совсем поняла реакцию пострадавшего. «О, а даже имя такое же!» Выдохнул потрясённо. Потом пояснил. «Он так похож на убиенного несколько сотен лет назад императора!» «Похож?» «Нет, это он и есть», — я улыбнулась. «Хорошая шутка. Только убили того правителя, как я и сказал, вроде 400 лет назад. Никак он не может быть жив», — заявил Даврис. «Меня действительно убили. И сделал это тот, кому я доверял как себе». Кого вытащил, можно сказать, из грязи. А отплатили мне. Да что уж теперь говорить. Мне повезло. Столько лет летал непрекаянным призраком, пока на моем пути не попалась Лаара. Тоска и меланхолия сменилась на радость, даже лицо озарилось одухотворением. Теперь дело за малым. Вернуть себе то, что по праву мое. И думаю, сделать это я смогу как раз завтра. А сейчас всем не мешало бы отдохнуть, пусть и в таких условиях. А тебе и вовсе надо восстановиться. Зря я, что ли, свою эктоплазму тратил на твое лечение. Что тратил? Едва ли не шепотом уточнил маг, сглотнув недоверчиво. Эктоплазму, любезно пояснил бывший призрак. Потом уточнил. Пока я был призраком, Лаара как раз и попросила помочь. Моя сущность — ее сила. «Как итог, ты полностью здоров, а я живой». Еще и покрасовался перед пленником, повернувшись несколько раз вокруг своей оси, расставив руки в стороны. «Но призраки не оживают?» Никак до конца не мог поверить в увиденное юноша. «Ага, некоторые вообще верят, что нас не существует», — хохотнул друг. «Что касается второй жизни, я тоже всегда так думал» но если в дело вмешивается маг с божественной силой, как выяснилось, все возможно. С божественной силой? Слушай, ты каждое слово станешь переспрашивать? На меня напало раздражение. И что-то мне подсказывает, оно не мое. Просто я пока до конца не могу осознать увиденное и услышанное, покаялся молодой человек. А придется, но вопросы оставь при себе потому что я сама не знаю на них ответов». Вздохнула. мысла с Лаарой тоже многое хотели бы узнать». Э с какой Лаарой? Ещё одна есть?» Глаза нового знакомого стали совсем шальными. «Бедолага, кажется, у него сейчас мозг закипит». «Дурень, перейди на магическое зрение!» не выдержала моя рыська. Даврис уже устал удивляться на говорящее животное глянул равнодушно почти но совету питомицы последовал и в очередной раз испытал шок повторилась процедура как в случае с императором он несколько раз рассматривал меня потом не выдержал две ауры две сущности и ладно сущности я такое у оборотни не видел хотя и не совсем такое «Но два человека в одном теле...» «Кажется, я все же сошел с ума», — подвел он итог. «Или меня убили. А это посмертие такое». «Да никуда ты не сходил, как и не умер». Устала вздохнула, села ближе к стене, подтянув под себя ноги, а потом просто рассказала, что со мной произошло. В конце добавила, «Так что я просто сама не знаю, кто я такая». «Ну, одно могу сказать точно. Раз нас в одном теле двое, значит, скоро мне придется покинуть его. А что дальше? Понятия не имею». Больше вопросов ни у кого не было. Повисла тишина. Каждый думал о своем. Рыська подвинулась ко мне под бок, согревая и упорядочивая мысли. На миг показалось, что в углу мелькнула фигура красивой женщины, но как мелькнула, так и пропала. А я решила, что это галлюцинация. Как провалилась в сон, сама не заметила. Только краем сознания ощутила, как с другого бока ко мне подсел асфиер. Его запах я ни с чем не перепутаю. Мне даже показалось, что настоящая Лаара даже наполовину покинула тело, чтобы пообщаться с бывшим призраком. Но я уже этого не слышала. Меня утянуло в сон. Снилось нечто непонятное. В очередной раз мало мне было ночи, так и теперь я видела то, чего не должна. Словно я — это не я, а несколько абсолютно разных личностей. Но в каждой прожитой жизни я видела Армиса. Плод моего воображения, или я настолько увлеклась этим мужчиной, что он уже и во сне меня преследует. Но и это не всё. Я видела нескольких призраков, которые точно так же обретали плоть, получали вторую жизнь. Посему выходит, я не в первый раз такое творю, или так разошлась моя собственная фантазия, но уж больно реальная она какая-то, вернее, кое-что из нее я вроде вспоминала. Мой сон вместе с размышлениями и сомнениями развеял грохот открывшейся двери. Вздрогнув открыла глаза вошли трое и тут же удивленно возрились на мага. один из пришедших толкнул другого в бок и потрясенно выдал гляди-ка не подох еще и живее всех живых ага знать девка и правда сильна как и говорил армис вытащить из-за грани почти мертвеца не каждому под силу хватит лясы точить берем обоих и на выход категорично прикрикнул третий. Но тут его глаза округлились. «Э? А третий от Келли взялся?» «Третий? А где...» «Хавриш, ты видишь то же, что и я?» шепотом уточнил один из пришедших. «Угу, наверняка вчерашняя Брашка была с подвохом», выдохнул еще один тип, не сводя взгляда со сфиера «Брашка тут совершенно ни при чем». Властно заметил бывший призрак. «Сейчас вы на время забываете о моем присутствии. Куда вы там должны были отвезти пленников? Взяли и пошли». «А что это ты тут раскомандовался?» Недовольно набычился Хавриш, сам не заметив того, что уже стал исполнять приказ. «Прислушайся к себе, тогда и поймешь, кому на самом деле обязан подчиняться». От тона товарища даже у меня озноб по коже прошел. Каким же он может быть разным? Хотя именно таким и должен быть истинный правитель. Да я...» Подался вперед еще один стражник, но будто на стену наткнулся. «Ваше... Величество? Но как? Вас же того... Убили?» «Убили», — легко согласился Асфиер. Но я вернулся, чтобы покарать своего убийцу. А сейчас хватит время зря терять. Выходим. У меня в голове началась такая мешанина мыслей, что я не знала, за что цепляться. Сперва был спасенный маг. Теперь Вайры. И им, как оказалось, отлично известен забытый император. Откуда? Как бы ни хотела уточнить сей вопрос, но сейчас ни время и ни место. Жаль, потом уже может не быть такой возможности. Умру, не узнав великую тайну такой осведомленности. «Хм, ты так торопишься отвезти нас на казнь?» шепотом уточнил Даврис. «Я тороплюсь покинуть это место. Мы должны оказаться на площади, где, уверен, собралось уже огромное количество народа», отозвался товарищ. «Пока идем, может, расскажешь, откуда ты знаешь, кто перед тобой?» Ведь все упоминания о погибшем правителе стерлись. Я вот понятия не имела, кто он такой. Не все записи удалили. Мы несколько раз делали вылазки в самые отдаленные концы империи, добывая учебники по магии и раритетные свитки. Там же и нашли информацию. Даже Макс снимки обнаружились, как и несколько портретов. Он был последним, при чьей власти империя процветала, а потом начался период упада, пока мы не докатились до того, что творится сейчас. «А наши так и не озаботились учебниками для подрастающего поколения», заметила Хмура, перевела взгляд на вайров. «А они откуда знают? Я же при тебе возвращал власть над дворцом, армией и вайрами». Естественно, вложил в памяти некоторые знания о себе. Вот они и удивились. Правда, все знания еще толком не уложились. Видишь, с каким видом они вас ведут. Явно пытаются сообразить, как я через столько веков жив остался. Юноша усмехнулся. Я кивнула и больше никаких вопросов не задавала. Погладила рыську, рыкнула на лаару, начавшую вопить в голове. Как все плохо, и нас сейчас казнят. Вопреки логике, я сейчас думала о том, что сейчас увижу Армиса. Ну не идиотка, собственного палача полюбила. Это ж кому скажи, не поверят. Но и с чувствами бороться больше сил не было. Пока шли по коридору, Асфиер подпитывался силой родовых артефактов, начинавших светиться, ощутив ауру истинного правителя. Потом на несколько минут покинул нас, но не сказал для чего. Вайры даже не заметили его ухода. Вернулся уже в тот момент, когда мы выходили из темницы на улицу, где возле входа образовался коридор стражников. Бывший призрак накинул на себя полог невидимости, чтобы до поры до времени его не рассмотрели. Он догнал меня и пристроился рядом. Даврис шел позади оглядываясь и явно выискивая лазейку для побега. Парень не верил в наше спасение, а на меня вдруг напало такое спокойствие. Внутри шевельнулось нечто темное, готовое в любую минуту вырваться и уничтожить все вокруг. Но тут же ощущения поменялись. Теперь по телу гуляла светлая и теплая магия, успокаивая и даря чувство уверенности. «Как ты можешь быть такой спокойной? Нас же сейчас казнят!» — ныло в голове Лаара. «Сомневаюсь». Теперь я была в этом абсолютно уверена, потому что заметила в руках Асфиера сферу в окантовке золотых нитей и на подставке. Похоже на рожок мороженого, только переливалась красиво разными цветами. Тончайшие нити, похожие на паутинку, тянулись от сферы к сердцу нашего друга. А от него — ко всем стражам, вайрам и военным, находящимся на площади. Сам бывший призрак, пока шел, еще и шептал что-то, от чего нити будто натягивались, становились плотнее, временами даже толще. «Ну-ну, я еще свое тело назад не получила и не хочу умирать, молодой». Не сдавалась хозяйка тела. Помолчи. Никто сегодня умирать не собирается. Во всяком случае, из нас троих. А потом стало не до разговоров. Для нас уже приготовили эшафот. Я осмотрелась. Народу собралось столько, что глаза разбегались. Не только вся огромная площадь забита, но и на крышах домов народ собрался, на балконах домов. Некоторые вовсе сидели на пожарных канатах. Неужели казнь — такое развлечение? Или они прибыли сюда с другой целью? Что же, совсем скоро я обо всем узнаю.